Глава 13. Во всей таллинской истории, как я обнаружил, проснувшись в самолете где-то над Гренландией, оставалась одна загадка. Кто следил за мной по возвращении из Хельсинки? По чьему заказу? И почему наблюдение было снято после первого же вечера? Как я не ломал себе голову, ничего толкового в голову мне так и не пришло. Это не могли быть ни неонацисты, которые во время нападения в Изу меня и рассмотреть-то не успели, ни полиция, которая понятия не имела о моем существовании. Оставался Юккопори. но какую опасность я мог представлять для него? Мне кажется, что я нашел разгадку несколько недель спустя. Читая в интернете новости о пребывании королевы Елизаветы в странах Балтии, а я люблю отслеживать события, коим хоть каким-то боком был причастен, Я наткнулся на любопытное сообщение. В Риге, у здания посольства Великобритании в Латвии, ее встретили демонстранты от местной партии зеленых. Они требовали прекратить убийство канадских бурых медведей, шкуры которых шли на изготовление шапок для бифитеров, солдат Королевской гвардии. Это было единственным пятном омрачившим пребывание английской королевы в новых европейских государствах. В Эстонии Елизавета II была очень коротко, меньше суток, но все же с ночевкой. И вот моя гипотеза. Британские спецслужбы, видимо, хотели максимально избежать инцидентов и попросили своего агента прощупать эстонских зеленых. Обстоятельный Юкка, видимо, получающий от англичан хорошие деньги, был в состоянии посылать наружку за всеми потенциальными координаторами экологов, которые попадали в его поле зрения. Будь я таковым, а вероятность продвинутого экологического сознания у человека из города Металлургов немалая, я бы, наверное, не теряя времени, встретился в Таллине со своими единомышленниками. Убедившись, что я приехал в Эстонию по другому делу, юко дорогостоящую операцию, хотя и проводил ее с помощью любителей краснодеревщиков, тут же отменил. Случайно или нет, но в Эстонии его основательность позволила инцидент с медвежьими шапками исключить. А вот агенты-англичан в Латвии со своей задачей не справились. Это единственное правдоподобное объяснение, что я нашел. И то здорово. Часто после операции у меня остаются вопросы, ответов на которые я не получу никогда. Но раз уж я вспомнил о своем последнем приключении, еще больше я жалею, что вместе с примеренной на время чужой, выдуманной жизнью, расстаюсь навсегда с реальными людьми, которые ее населяли как вот в Таллине с Ольгой, с Арне, даже с Августом. Хотя по прошествии времени мне иногда начинает казаться, что та моя жизнь на задании, жизнь вице-короля легированной стали Александра Кувалдина была настоящей. Я усилием воли возвращаю себя к психической норме, хотя ее, как известно, не существует. Я говорю себе, что вот эту жизнь, жизнь Пако Арайи, Я действительно проживаю, а та была ложной. Но тогда и все эти реально существующие люди, встреченные мною в придуманной жизни, начинают становиться призрачными. И я ведь знаю, что с вероятностью 99,9% я никогда не смогу увидеть их снова, чтобы убедиться в их реальности. Это как сны, которые смешиваются с действительностью настолько, что вы перестаете отличать одно от другого. Нет. Буддисты, несомненно, правы. Этот мир ⁇ мир иллюзий.